Приключения снежинки «Я лечу!» — засмеялась снежинка, выпрыгнув из тучи. «Ты не летишь, а падаешь!» — сказал ветер. «Если действительно хочешь отправиться в полет...» «Держись за меня!» И непоседа ухватилась за его крыло. Сначала они катались на небесных качелях, носились то вверх, то вниз. Затем отправились к госпоже в юге и долго кружились в танце, а после прилетели в город. «Здесь у меня дела», — объяснил неутомимый путешественник. «Весь год я странствую по миру, смотрю на красоту и запоминаю, а зимой рисую на стеклах все, что видел». Друзья подлетели к самому большому окну. За ним стояла елка, играли дети. Снежинка заглянула в дом, и ей стало уютно и тепло. «Кажется, я таю», — улыбнулась она. «Прекрасно», — кивнул ветер. «Сейчас я на тебя подую, и ты превратишься в узорную картину». «Не хочу быть картиной», — заволновала снежинка. «Хочу прогуляться по земле». «Тогда тебе нужна моя сестра-поземка», — проговорил ветер и деликатно затих, помогая путешественнице, опуститься вниз. Как только странница коснулась дороги, ее подхватила снежная змея. «Поземка», и они помчались вперед. Весь день они носились по улицам и проспектам, а вечером заползли во двор. Там было много других снежинок. Они собирались в сугробы. «Скоро из нас делают снежную бабу», — объяснили подруги. Во двор прибежали дети, они стали лепить снежки и катать снежный ком. «Не хочу быть бабой!» — решила снежинка, прыгнула в снежок и тут же улетела на крышу. Непоседа оказалась на блестящей сосульке. «Висеть вниз головой очень удобно!» — пожаловалась ледяная палочка. «Растешь изо всех сил, цепляешься за крышу и все равно сорвешься вниз!» «Не хочу вниз!» — проговорила снежинка. «Хочу снова!» «Подняться вверх!» «Тогда тебе нужна госпожа метель!» Прозвенела собеседница. «Она вернет тебя на небо!» Откуда не возьмись, налетела метель. Снежинка ухватилась за ее растрепанные волосы и поднялась в вышину. Там она снова встретила ветра. «Куда ты летишь?» Обрадовалась она. «В теплые страны!» прошелестел давний друг. «Возьми меня с собой!» «Там ты растаешь!» объяснил вечный странник. «А как это?» переспросила снежинка. «Превратишься в крохотную капельку, прольешься дождем, станешь могучей рекой и познакомишься с океаном». «Я согласна!» Проговорила снежинка, и ветер подхватил ее в свои невидимые объятия. Снежинки ⁇ это замерзшие капельки воды. Они несутся вниз к земле и превращаются в причудливые узоры. Все снежинки разные. Постарайся поймать и рассмотреть несколько снежинок. Нарисуй их.